ария река сине зеленой лентой сверкала под утренним солнцем по ее берегам густо рос тростник и ария заметила как побежали круги отскользнувшие по мелководью водяной змеи вверху лениво кружил ястреб все здесь казалось таким мирным пока Кос не нашел мертвеца вон там в тростнике показал он и ария тоже увидела тело солдата безобразно раздулось Его зеленый плащ зацепился за корягу, и маленькие серебристые рыбки объедали ему лицо. «Говорил я вам, что тут мертвики, сказал Ломи, — «раз вода мертвечиной отдает». Йорн, увидев труп, плюнул. «Добер, погляди, есть ли на нем что ценное? Кольчуга, нож, пара монет — все равно». Пришпорив своего Мерена, он въехал в реку, но коню вяз в мягком иле, и за тростниками было глубоко. Йоран сердито повернул назад, мерин до колен перемазался в бурой жижи. «Тут нам не перейти. Кос, ступай вверх по течению и поищи брод. А вы, вот и горн поезжайте вниз, мы будем ждать вас здесь. Поставьте часовых». Добер нашел у мертвеца на поясе кожаный кошелек с четырьмя медиками и локоном светлых волос, перевязанным красной лентой. Ломи и Тарбер, раздевшись догола, полезли в воду, и Ломми стал кидаться в пирожка илом, крича «Пирожок из грязи, пирожок из грязи!» Рорж в повозке ругался, грозился и требовал расковать его, пока Йоррена нет, но никто не обращал на него внимания. Курц поймал рыбу голыми руками. Арья видела, как он это сделал. Он стоял на мелководе, спокойный, как вода, а потом его рука метнулась, как змея, и схватила плывущую мимо рыбу. Это проще даже, чем ловить кошек. У рыб-то когтей нет. Разведчики вернулись в середине дня. Вот доложил, что на милю вниз был деревянный мост, только его кто-то сжег. Йорн оторвал от кипы порцию кислолиста. С лошадьми, да и со слами, мы могли бы переправиться вплавь, но повозки нам не перетащить. Притом на севере и западе дым, сплошные пожары. Лучше нам, думаю, остаться на этом берегу. Он взял прутик и нарисовал в грязи круг, проведя от него черту. Это Божье Око, река течет от него на юг. «Мы сейчас вот здесь», — он ткнул прутом рядом с линией. «С запада, как я намеревался, озеро нам обойти не удастся, а восточный берег выведет нас обратно на Королевский тракт». Йоран показал туда, где линия соединялась с кругом. «Здесь, сколько мне помнится, должен быть город, крепость с каменной стеной и господская усадьба там есть. Не из важных, но у лорда наверняка имеется охрана или пара рыцарей. Если пойдем по реке на север, будем там еще засветло». — У них должны быть лодки. Продадим все, что у нас есть, и наймем одну. Он провел линию через весь круг снизу доверху. — Если боги пошлют нам попутный ветер, мы приплывем вот сюда, в город Харрен, и купим там новых лошадей. А нет, так в Харренхолле остановимся. Это усадьба Леди Уэнд, а она всегда была другом дозора. — В Харренхолле водятся привидения, — округлил глаза пирожок. — Тьфу, на твои привидения, — плюнул Йоррен. «Спокойным!» Арья помнила, что рассказывала о Харенхолле старая Нэн. Злой король Харен заперся в его стенах, но Эйгон выпустил своих драконов, и пламя поглотило весь замок. Нэн говорила, что огненные духи до сих пор посещают почерневшие башни. Бывало, что люди ложились там спать в полном здравии, а утром их находили мертвыми, сгоревшими. Арья не до конца в это верила, притом это было давно. Пирожок просто дурак, в Харенхолле живут не привидения, а рыцари. Ари может открыться леди Уэнд, и рыцари благополучно проводят ее домой. Рыцари всегда всех защищают, особенно женщин. Может быть, леди Уэнд даже маленькой Плакси окажет помощь. Дорога вдоль реки хоть и не шла в сравнении с Королевской, но была не в пример лучше, чем прежде, и повозки в кои-то веки катились гладко. За час до заката они увидели первое жилье — Уютный домик с соломенной крышей посреди пшеничного поля. Йорн покричал, но никто ему не отозвался. «Мертвые все, поди!» Или попрятались. «Добер, Рэй, за мной!» Они обследовали дом, и Йорн, вернувшись, проворчал. «Ни посуды, ни денег, хоть бы грош. Скотины тоже нет. Ушли хозяева, скорее всего. Может, мы даже встретили их на королевском тракте». Но тут хотя бы не было пожара и не валялись мертвые тела. На огороде за домом они накопали немного луку и кореньев и набрали целый мешок тыкв. Чуть дальше по дороге стояла хижина лесника с нетронутой поленницей рядом, а над рекой на десятифутовых сваях торчал еще один домишка. Ни там, ни сям никого не было. В полях зрели пшеница, кукуруза и ячмень, но дозорные не сидели на деревьях и не расхаживали по межам с серпами. Наконец показался городок, кучка белых домов, Вокруг крепостных стен большая септа под деревянной кровлей, господская усадьба на пригорке в западном конце и, опять-таки, ни единого человека. Йоррен хмуро призадумался, сидя на коне. «Не нравится мне это. Но делать нечего. Надо посмотреть как следует, может, народ где и прячется. Может, какие лодки остались, либо оружие». Оставив десятерых охранять повозки и маленькую плаксу, черный брат разделил остальных на четыре отряда по пять человек и послал обыскивать город. «Смотрите в оба глаза и слушайте в оба уха», — наказал он им, а сам поехал в усадьбу лорда, посмотреть, не осталось ли кого там. Ария оказалась в одной компании с Джендри, Пирожком и Ломми. Толстопузый вот прежде греб на галее, стало быть, мог сойти за моряка, поэтому их Йоррен отрядил к озеру на поиски лодки. Они ехали мимо тихих белых домов, и у Арии по телу бегали мурашки. «Пустой город», — Пугал ее почти так же, как сожженная деревня, где они нашли маленькую Плаксу и однорукую женщину. Зачем люди ушли отсюда, бросив свои дома? Что могло нагнать на них такого страху? Солнце уже садилось, и дома отбрасывали длинные тени. Внезапный стук заставил Арию схватиться за иглу, но это всего лишь ставня хлопала на ветру. После речного простора городская теснота наводила тревогу. Увидев между домами и деревьями озера, Арье стиснула лошадь коленями, проскакав мимо уота и Джендри и вынеслась на зеленый лук у покрытого галькой берега. Под закатным солнцем тихая гладь озера сверкала, как чеканная медь. я еще не встречала таких больших озер, того берега не было видно. Слева на крепких деревянных столбах стояла над водой ветхая гостиница, справа вдавался в озеро длинный причал, А дальше к востоку тянулись другие деревянные пальцы, запущенные городом в воду. Но единственная лодка валялась у гостиницы с совершенно прогнившим днищем. «Пусто — Пусто! — разочарованно протянула Адья. — Как же им теперь быть? — А гостиница-то? — заметил Ломми, когда подъехали остальные. — Может, там еда какая осталась? Или Эль? — Давай поглядим, — предложил Пирожок. — Нечего тут, — рявкнул вот. Йоран велел искать лодку. Лодки все забрали. Ария в душе знала, что это правда. Можно обыскать хоть весь город, но кроме этой гнилушки все равно ничего не найдешь. Вода тихо плескалась вокруг ее ног. Появились светлячки, мигая своими огоньками. Зеленая вода была теплая, как слезы, но не соленая. От нее пахло летом, илом и всем, что растет. Арья погрузила в нее лицо, смывая дневную пыль и пот. Когда она подняла голову, Струйки побежали за ворот, и это было приятно. Жаль, что нельзя раздеться совсем и поплавать, призвиться в теплой воде, как розовая выдра. Может, ей удалось бы доплыть до самого Винтерфелла. Вот позвал ее, чтобы помогать искать, и она принялась заглядывать в сараи, пока ее лошадь послась на лугу. Им попадались паруса, гвозди, ведра с застывшей смолой и кошка с выводком котят, но лодок не было. Когда вернулись Йоран и остальные, в городе стало темно, как в лесу. «В усадьбе никого», — сказал он. «Лорд то ли ушел на войну, то ли спрятался где-то со всеми домочадцами. В городе ни лошади, ни свиньи, но без еды мы не останемся. Тут где-то разгуливал гусь, кур я тоже видел, а в Божьей моке полно рыбы». «Все лодки увели», — сообщила Ария. «Можно залатать дно у той, что на берегу», — сказал Кос. «В ней разве что четверо поместится». «Гвозди у нас есть, а вокруг полно деревьев», — вмешался Ломми. «Можем сами построить лодки?» «Ты что-нибудь смыслишь в постройке лодок, красильщик?» — плюнул Йорн. «Лучше плод», — предложил Джендри. «Плод всякий может построить. Вырубим шесты и поплывем». Йорен призадумался. «Для шестов будет слишком глубоко, если плыть напрямик. Но если держаться у берега, повозки придется бросить, но мысль неплохая». Я это обмозгую, утро вечером мудренее. Может, заночуем в гостинице, — сказал Ломми. Мы заночуем в крепости, заперев ворота. В каменных стенах мне лучше спиться. Нельзя нам тут оставаться, — не сдержалась Ария. Местные все убежали, даже лорд. Ари трусит, — зажал Ломми. Я-то нет, — отрезала она. А вот они... Да, ты у нас парнишка смышленый, — сказал Йорн. Но все дело в том, что здешних жителей волей-неволей затрагивает война, а нас нет. Ночной дозор ни на чьей стороне, потому и врагов у нас быть не может». «И друзей тоже», — подумала она, но на сей раз промолчала. Ломми и все остальные смотрели на нее, и ей не хотелось показаться трусихой. Ворота крепости были скреплены большими гвоздями. Внутри лежала пара железных брусев толщиной с молодые деревца. Когда их вставили одним концом в ямку у ворот, а другим в гнездо, получился огромный икс-образный засов. После того, как они обследовали крепость сверху донизу, Йорн сказал, что это, конечно, не красный замок, но на ночь вполне сгодится. Десятифутовые вышины стены были сложены из грубования штукатуренного камня с деревянным настилом поверху. На северной стороне имелась калитка, а в деревянном амбаре под соломой Герен обнаружил люк, ведущий в узкий извилистый подземный ход. Герен прошел его до конца и оказался у озера. Йоррен велел поставить на люк повозку, чтобы никто не пробрался к ним этим путем. Разделил всех на три стражи, а Тарбера, Курца и Тесака послал на башню караулить. Курцу дали охотничий рог, чтобы затрубить в случае опасности. Повозки и животных завели внутрь и заперли за ними ворота. В шатком амбаре, могла поместиться скотина со всего города. Убежище, где прятались горожане в опасные времена, было еще больше. Низкое и длинное каменное строение под соломенной крышей. Кос, выйдя за калитку, поймал гуся и двух кур, и Йорен разрешил развести костер. В крепости имелась большая кухня, но всю утварь с нее забрали. Стряпать выпало Джендри, Доберу и арие Добер велел ей ощипать птицу, пока Джендри колол дрова. «А я почему не могу дрова колоть?» — спросила она, но никто ее не слушал. Она надулась и принялась ощипывать курицу. Йоран, сидя на другом конце скамьи, точила брусок кинжал. Когда ужин был готов, Ария получила куриную ножку и немного лука. За едой все говорили мало, даже Ломми. Джендри, поев, стал полировать свой шлем. С таким видом точно его тут и вовсе нет. Маленькая Плакса плакала, но когда пирожок дал ей кусок гусятины, Она мигом управилась с ним и стала ждать, не дадут ли еще. Аре досталась вторая стража, и она улеглась на соломенный тюфяк в убежище, но сон не шел к ней. Она попросила у на брусок и принялась точить иглу. «Сирио Форель говорил, что тупой клинок — все равно, что хромая лошадь. Пирожок, присев на соседнем тюфяке, следил за ее работой. «Где ты взял такой хороший меч?» — спросил он. Она сверкнула на него глазами, и он примирительно вскинул руки. Я же не говорю, что ты его украл. Просто хочу знать, где ты его взял, вот и все. Брат подарил, буркнула она. А я и не знал, что у тебя брат есть. Ария почесала себя под рубашкой. В соломе были блохи, хотя непонятно, какое неудобство могла принести парочка новых. У меня их много. Старшие или младшие? Не надо было ей говорить об этом. Йоран велел ей держать язык за зубами. «Старшие! У них тоже мечи есть, длинные мечи, и они научили меня, как убивать людей, которые ко мне пристают». «Я не пристаю, я просто разговариваю». Пирожок ушел, и вернулась свернулась калачиком на тюфике. Где-то в передней части дома плакала маленькая девочка, хоть бы она унилась, наконец. «Ну почему она все время плачет?» Должно быть, Ария уснула, хотя даже не помнила, как закрыла глаза. И ей приснилось, что снаружи воет волк. Да так жутко, что она сразу проснулась. Сев на тюфике с бьющимся сердцем, она крикнула. Пирожок, проснись! Вот, Джендри! Вы что, не слышали? Она натянула один сапог. Мужчины и мальчишки вокруг заворочились. Что стряслось-то? спрашивал пирожок. Чего не слышали? ворчал Джендри. Ари приснился плохой сон, сказал кто-то. Да нет же, я слышал, настаивала она. Это был волк. Вари, волки в голове, засмеялся Ломми. Пусть тебе воют, сказал Герен. — Они там, а мы тут. Волки крепость штурмовать не станут, согласился вот. Я ничего не слыхал, заявил пирожок. Это был волк, крикнула она, натягивая второй сапог. Случилось что-то плохое, вставайте. Не успели они обрушиться на нее с новыми насмешками? Какой раздался снова? Только теперь это был не волк, это курц, — дул в свой охотничий рог, поднимая тревогу. В мгновение ока все повскакали, натягивая одежду и хватая то оружие, которое имели. Когда рог затрубил опять, Ария бросилась к воротам. Пробегая мимо амбара, она услышала, как кусака яростно рвет свои цепи, а Гар, окликнул ее. «Мальчик! Славный мальчик! Что там? Война? Освободи нас, мальчик! Человек хочет сражаться!» но она бежала дальше, не слушая его. За стеной стал слышен лошадиный топот и крики. Она взобралась наверх. Парапеты были для нее высоки, и ей пришлось встать ногами в трещину между камнями, чтобы выглянуть наружу. На миг ей показалось, что город кишмя кишит светляками, потом она поняла, что это люди с факелами, мечутся между домами. Занялась соломенная крыша, и оранжевый язык лизнул брюхо ночи. За ним последовали другие, и скоро огни заплыхали повсюду. Джендри взобрался к ней со шлемом на голове. «Сколько их там?» Ария попыталась посчитать, но всадники носились слишком быстро, размахивая своими факелами. «Сто или двести? Не знаю». Сквозь рев пламени слышались крики. «Скоро они за нас примутся!» «Гляди!» — показал Джендри. Между горящих домов крепости двигалась конная колонна. Пожар оранжево-желтыми бликами озарял шлемы, кольчуги и панцири всадников. Один держал знамя на длинном копье. Арии показалось, что оно красное, но об этом трудно было судить ночью, когда кругом ревел пожар. Сейчас все казалось черным, красным или оранжевым. Огонь перекидывался с одного дома на другой. Вот вспыхнуло дерево, и его ветви оделись пляшущей рыжей кроной. Все, кто был в крепости, поднялись, одни стояли на стенах, Другие унимали испуганных животных внизу. Что-то стукнулось об ногу Арьи. Она посмотрела и увидела маленькую плаксу. «Уйди!» — крикнула Арья, выдернув ногу. «Что ты здесь делаешь? Беги, прячься, глупая!» «Беги, спрячься, глупая!» Садники остановились перед воротами. «Эй, в крепости!» — крикнул рыцарь в высоком остроконечном шлеме. «Откройте именем короля!» «Это которого же?» — отозвался старый Рейзен, не успел Уот его остановить. Йорн зашел на стену у ворот со своим выгревшим черным плащом на шесте. «Оставайтесь там, где вы есть!» — прокричал он. «Жители покинули город!» «А ты кто такой, старик?» — осведомился рыцарь. «Трусливый пес лорда Беррика? Если этот жирный дурак Торос с тобой, спроси его, как ему нравится огонь, зажженный нами!» «Нет здесь таких! Только парни для ночного дозора! Нам до вашей войны дела нет!» — он поднял шесть... Он поднял шест повыше. «Не видите, что ли, что знамя у нас черное?» «Это также цвет дома Дандарионов, заметил вражеский знаменосец. Теперь Ария разглядела его флаг. «Золотой лев на красном поле». «Эмблема лорда Беррика — пурпурная молния на черном». Ария вдруг вспомнила, как бросила в Сансу апельсин и забрызгала соком ее дурацкое шелковое платье. Тогда на турнире был какой-то южный лорд, и глупая сестрина подружка Джейни в него влюбилась. У него была молния на щите, и отец Арий послал его отрубить голову брату пса. Как будто тысячи лет назад это было, в другой жизни, с другим человеком. С Арией Старк, дочерью Десницы, а не с сироткой Арии. Разве арий мог знаться с лордами? «Ты что, слепой?» Йоран помахал плащом из стороны в сторону. «Где ты видишь тут свою поганую молнию?» «Ночью все знамена черные», — ответил рыцарь в остроконечном шлеме. «Открывай! Не то мы будем считать вас разбойниками, стакнувшимися с врагами короля». Йоран плюнул. «Кто вами командует?» «Я!» Другие всадники расступились, давая дорогу, и пламя отразилось в броне боевого коня. Командир был грузный человек с мантикором на щите и витыми узорами на стальном панцире. В открытом забрале шлема виднелась бледная свинячая бразина. «Сир Амари Лорх! Знаменосец лорда Тайвина Ланнистера из Бобрового утеса, десницы короля! Настоящего короля Джоффри!» Голос у него был высокий и тонкий. «Его именем приказываю вам открыть ворота!» Город горел, В воздухе стоял дым, и красных искр было больше, чем звезд. «Не вижу в этом нужды», — нахмурился Йоран. «С городом делайте, что хотите, нам до него дела нет, а нас оставьте в покое, мы вам не враги». «Смотрите вашими глазами!» — хотелось Ари крикнуть людям внизу. «Разве они не видят, что мы не лорды и не рыцари?» — прошептала она. «Я думаю, им все равно Ари», — шепнул в ответ Джендри. Она посмотрела на лицо сира Амари, как Сирио учил ее смотреть, и поняла, что Джендри прав. — Если вы не предатели, откройте ворота, — настаивал сир Амари. — Мы убедимся, что ты говоришь правду, и продолжим свой путь. Йорн жевал кислолист. — Говорю тебе, здесь никого нет, кроме нас, даю вам слово. Рыцарь в высоком шлеме рассмеялся. — Ворона дает нам свое слово. — Ты часом не заблудился, старик? — хохотнул кто-то из копьеносцев. — Стена далеко к северу отсюда. — Еще раз приказываю тебе именем короля Джоффри доказать свою верность ему и открыть ворота, — сказал сир Амари. Йоррен долго думал, жуя свою жвачку, потом плюнул и сказал. — Что-то не хочется. Я так и думал. Вы отказываетесь подчиниться приказу короля и тем изобличаете себя как мятежников, черные на вас плащи или нет. У меня тут мальчики, дети. «Дети и старики умирают одинаково». Сир Амари лениво поднял кулак, и кто-то метнул копье из тени, отбрасываемой пожаром. Копье должно быть метило в Йорена, но попало у Уота рядом с ним. Острие вонзилось в горло и вышло из затылка, темное и влажное. Уот схватился за древко и мешком свалился со стены. «Возьмите крепость и убейте их всех», скучливо произнес Сир Амари. Влетели другие копья. Арья дернула пирожка за полу камзола, пригнув его вниз. Снаружи гремели доспехи, шуршали мечи, вынимаемые из ножен. Копья стукались о щиты вперемешку с руганью и топотом копыт. Над головами у них прилетел, роняя искры, факел и шлепнулся в грязь на дворе. — К оружию! — скричал Йорен. — станьте пошире и защищайте стену там, где они будут атаковать! Кос! Утрек! Держите калитку! — «Ломми, вытащи копье из уота и стань на его место!» Пирожок стал доставать свой короткий меч и уронил его. Ария сунула клинок ему в руку. «Я не умею с ним обращаться», — сказал он, глядя на нее белыми глазами. «Это легко, но ложь застряла у Арии в горле, потому что за парапету хватилась чья-то рука. При свете горящего города Ария видела ее так ясно, словно время остановилось» толстые мозолистые пальцы с курчавыми черными волосками между костяшками, с грязью под ногтем большого пальца. «Страх ранит глубже, чем меч», — напомнила себе Ария, когда вслед за рукой показалась верхушка круглого шлема. Она взмахнула иглой сверху вниз, и, кованная в замке сталь, рубанула прямо по костяшкам. «Винтерфелл!» — закричала Ария. Хлынула кровь, пальцы отлетели прочь, и шлем исчез так же внезапно, как и появился. «Сзади!» — завопил пирожок. Ария обернулась. На стену лез другой солдат, бородатый и без шлема, держа кинжал в зубах, чтобы освободить обе руки. Когда он перекинул ногу через парапет, Ария ткнула мечом ему в глаза. Игла не коснулась его. Он отшатнулся и упал. Хоть бы он хлопнулся лицом вниз и язык себе откусил. «Ты за ними следи, а не за мной!» — рявкнула она на пирожка. В следующий раз тот сам рубанул врага по рукам своим коротким мечом и скинул вниз. Лестницу Сира амарии не имелось, но по крепостным стенам, сложенным из дикого камня, карабкаться было легко, и врагам не было конца и края. На месте каждого, кого Арья рубила, колола и спихивала со стены, тут же появлялся другой. Рыцарь в остроконечном шлеме взобрался на гребень, но Йорен накрыл его своим черным знаменем и сунул кинжал в щель его доспехов. Со всех сторон летели факелы, и языки пламени еще долго стояли у Арии перед глазами. Золотой лев на красном поле напоминал ей о Джофри, и она жалела, что его здесь нет. Она вогнала бы иглу в его ухмыляющуюся рожу. Четверо солдат с топорами бросились на ворота, но Кос снял их из лука одного за другим. Добер повалил своего противника на стену, а Ломи размажил врагу голову камнем, не успел тот встать, и заулюлюкал. Но у Добера в животе торчал нож, и он тоже не поднялся больше. Ария перескочила через убитого парня не старше Джона, у него была отрублена рука. Она вроде бы этого не делала, хотя кто знает. Куил взмолился о пощаде, но рыцарь, сосой на щите, раздробил ему лицо своей шипастой булавой. Пахло кровью, дымом, железом и мочой, но потом все эти запахи как-то слились воедино. Какой-то тощий человечек ухитрился взобраться на стену, и она кинулась на него вместе с Джендри и пирожком. Джендри ударил его мечом, сбив шлем с головы. Он был лысый и напуганный, у него не недоставало зубов, и бороденка была седая. Ария даже пожалела его, но все равно убила, крича «Винтерфелл! Винтерфелл!», а пирожок с криком «Пироги горячие» рубанул врага по тонкой шее. Когда тощий упал... Джендри забрал его меч и спрыгнул во двор, где тоже кипела битва. Огонь мерцал на кольчугах и клинках. Враги то ли перелезли где-то через стену, то ли прорвались в калитку. Ария спрыгнула рядом с Джендри, мягко, как учил ее Сирио. В ночи звенела сталь и слышались крики раненых и умирающих. Ария не знала, куда бежать. Смерть была повсюду. Тут Йорн встряхнул ее и заорал, «Мальчик! Уходи отсюда! Наше дело пропащее!» «Собери, мальчишек, кого сможешь, и уводи их! Скорей!» «Но как?» — крикнула она. «Через тот люк в амбаре!» И он снова кинулся в бой. Ари схватила Джандри за руку, крича. «Он велел нам уходить через амбар!» Глаза быка в прорезях шлема отражали огонь. Он кивнул. Они позвали пирожка со стены и нашли ломми зеленые руки. Он лежал с пробившим ногу копьем. герн был ранен слишком тяжело, чтобы бежать с ним. В хаосе и дыму среди мертвых тел сидела маленькая плакса. Ария схватила ее за руку, но девчушка не хотела идти, даже шлепки не помогали. Ария потащила ее за собой правой рукой, держа иглу в левой. Ночь светилась тускло-красным огнем. «Это амбар горит», — подумала Ария. Пламя факела, упавшего в солому, и его стены, и животные, запертые внутри, кричали в голос. Из амбара выскочил пирожок. «Ария, скорее! Ломи уже там! Брось ее, если не хочет идти!» Ария упрямо тащила девочку за собой. Пирожок шмыгнул обратно, но вместо него выбежал Джендри. От огня его шлем так сиял, что рога казались оранжевыми. Он вскинул маленькую плаксу себе на плечо. «Бежим!» В амбаре было жарко, как в печи. Клубился дым, и задняя стена пылала сверху донизу. Лошади и ослы бились и кричали. бедные подумала Ария. Потом она увидела повозку и трех закованных в ней. Кусак рвал цепи и кровь текла у него по рукам. Рорж шпинался и ругался во всю глотку. Якинг Гар крикнул «Мальчик! Славный мальчик!» Открытый люк был всего в нескольких футах перед ней, но огонь распространялся быстро, пожирая сухое дерево и солому с такой быстротой, что даже не верилось. Ария вспомнила страшное обожженное лицо пса. — Ход узкий, — крикнул Джендри. — Ее тут не протащишь! — Толкай перед собой, — ответила Ария. — Добрые! «Хорошие мальчики!» — звал кашляя Гар. «Снимите эти сраные цепи!» — орал Рорж. Джендри их не слушал. «Лезь ты первый, потом она, потом я. Скорее, ход длинный. Ты куда дел топор, когда дрова колол? Он там, около убежища». Джендри бросил взгляд на закованных. «Я бы лучше ослов спас. Да времени нет». «Бери ее!» — крикнула Ария. «Тащи!» И выскочила из амбара а огонь бил у нее за спиной горячими красными крыльями. Снаружи была блаженная прохлада, но люди гибли повсюду. Кос бросил свой клинок в знак того, что сдается, но его убили на месте. Все заволокло дымом. Йорена не было видно, но топор торчал там, где Джендри его оставил, у поленницы рядом с убежищем. Ария выдернула его из чурбана, и чья-то рука в кольчуге схватила ее. Она вогнала топор врагу между ног. Лица она не видела только темную кровь, проступившую сквозь железные звенья. Возвращение в амбар оказалось самым трудным делом в ее жизни. Дым полз из открытой двери, как черный змей, а внутри кричали ослы, лошади и люди. Она закусила губу, пригнулась и проскочила в месте, где дым был не так густ. Ослик, охваченный огненным кольцом, вопил от ужаса и боли и пахло паленой шерстью. Крыша тоже горела, роняя вниз дерево и солому. Ария зажала рукой нос и рот. Повозку за дымом не было видно, но рев кусаки указывал путь. Рядом выросло колесо. Повозка подскочила и проехала с полфута. Это кусака опять рванул свои цепи. Якин увидел Арию, но тут и дышать было трудно, не то что разговаривать. Она швырнула топор в повозку. Рорж поймал его и поднял над головой. Пот, смешанный с копотью, стекал по его безносому лицу. Позади... Сталь обрушилась на старое дерево еще раз и еще. Миг спустя раздался громовой треск, и из повозки вывалилось днище. Арье вниз головой нырнула в туннель на глубину в пять футов. Грязь набилась ей в рот, но ничего, это был восхитительный вкус. Земли, воды, червей, жизни. Под землей было темно и прохладно. Наверху делась кровь, ревел огонь, валил дым, и визжали гибнущие животные. Арья повернула пояс, чтобы игла не мешала, и поползла. Футов через десять она услышала шум, похожий на рев какого-то чудища, и в туннель хлынуло облако дыма и черной пыли, пахнущее адом. Арья, задержав дыхание, ткнулась лицом в грязь и заплакала, сама не зная о ком.